Глава 6. Викторианский мир и экономическое подполье. Карл Маркс огласил свой приговор капитализму на страницах вышедшего в 1848 году манифеста. Система была объявлена жертвой неизлечимого недуга, и хотя конкретных дат не называлось, последняя схватка была уже не за горами. Самым заинтересованным лицом к коммунистам оставалось лишь жадно ждать последнего вздоха. который возвестит о переходе власти в их руки. Поиск признаков надвигающейся гибели начался ещё до появления в 1867 году капитала, и каждый приступ спекулятивной лихорадки, каждый период спада позволял подгоняемым надеждой коммунистам приблизиться к смертному одру системы, шепкуя между собой о том, что час последний революции настал. Но система и не думала умирать. Да, многие марксистские законы движения оказались верны на практике. Крупный бизнес становился всё крупнее, а общество страдало от бесконечных спадов и сопряжённой с ними безработицы. Несмотря на эти свидетельства надвигающегося конца, на лицо было отсутствие одного крайне важного симптома. Так высокопарно сформулированного Марксом, растущее страдание пролетариата совершенно не собирались расти. По правде говоря, между учёными марксистами довольно долго шли споры по поводу того, что хотел сказать этой фразой сам Маркс. Если подразумевалось, что всё большая часть рабочего класса будет испытывать страдания, связанные с превращением в пролетариев, работающих за заработную плату, то, как мы уже видели, он оказался прав. Но если же Маркс имел в виду ухудшение их материального положения, он безнадёжно заблуждался. Королевская комиссия, созванная для расследования обстоятельств экономического кризиса 1886 года, с особым удовлетворением отметила состояние рабочих классов. Ас нисходительным лицемерие со стороны правящих слоёв тут речи не шло. Условия жизни и правда заметно улучшились. Оглядываясь назад, в 1880-х годах сэр Роберт Гифен писал: "Нам следует задуматься над тем, что ещё полвека назад Когда заработная плата рабочего составляла хорошо, если половину нынешней. Он был вынужден время от времени противостоять растущим ценам на хлеб, что обрекало его на голодную смерть. Да что говорить, 50 лет назад подавляющему большинству работников во всём королевстве периодически приходилось жить впроголодь. К моменту написания этих строк цены выросли ещё сильнее, но их обогнал рост вознаграждения за труд. Впервые за всю историю Английский рабочий зарабатывал достаточно, чтобы поддерживать собственное существование. Это не сообщало ничего хорошего о прошлом, но позволяло надеяться на светлое будущее. Параллельно с ростом заработков постепенно иссекал источник прибавочной стоимости. Рабочий день сокращался, причём ощутимо. Например, на верфях Джерро и в химическом производстве Ньюкасла рабочая неделя уменьшилась с 61 до 54 часов. И даже на текстильных фабриках, где пот всегда лился ручьями, рабочие теперь вкалывали всего по 57 часов. Конечно, владельцы производства жаловались, что их издержки на зарплату выросли больше, чем на 20%. Но каким бы дорогостоящим ни был прогресс, он приносил выгоду, пусть и нематериально. Стоило уровню жизни подняться, и волнения 1848 года моментально улеглись. Как сказал один промышленник из Стаффордшира: "Только дайте им приличную работу, и разговоры о политике прекратятся с её же минуто". С подобным развитием событий приходилось смириться даже Марксу и Энгельсу. "Английский пролетариат фактически всё более и более оборжуазивается", досадовал Энгельс в письме к другу. "Так что это самое буржуазное из всех наций". хочет, по-видимому, довести дело в конце концов до того, чтобы иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат рядом с буржуазией. Вывод на лицо. Маркс начал приветствовать грядущее крушение слишком рано. Конечно, его преданные почитатели утешались себя тем, что неизбежное останется неизбежным. И неблагоприятное развитие событий на протяжении нескольких десятков лет не способно изменить направление марша истории. А вот наблюдателям не марксистам великий викторианский подъем говорил совсем о другом. Перспективы нашего мира позволяли заглядывать в будущее с надеждой. И зловещее предсказание оригиналов вроде Маркса в этой обстановке казались бредом недовольного всем радикала. В итоге сконструированная Марксом интеллектуальная бомба разорвалась почти беззвучно. Вместо шквала возражений он наткнулся на непреодолимую стену молчания. Случилась необычная вещь. Экономика перестала быть постоянно разрастающимся набором взглядов на мир. И философа, и биржевого игрока, и революционера. Теперь её целью уже не было освещения того пути, что избирает общество. Теперь она стала уделом учёных. И если ранние экономисты стремились осветить весь мир маяками своих открытий, то этим было довольно одного, но яркого луча. На то была своя причина. Как мы уже видели... Паруса экономики в викторианской Англии надувал ветер прогресса и оптимизма, дававший о себе знать в конце XIX века. В воздухе висело ощущение постоянного улучшения, и вполне понятно, что поводов для обеспокоенных распросов о цели путешествия становилось всё меньше. Именно в этой обстановке и родилась целая плеяда просветителей, тех людей, кто изучал строение системы вплоть до последнего винтика. но не отпускал комментариев о её нынешнем состоянии или грядущей судьбе. На первой роли в экономической науке вышли учёные. Их вклад в её развитие очень важен, но язык не поворачивается назвать его жизненно важным. Ибо такие люди, как Альфред Маршалл, Стэнли Джеванс, Джон Бейтс Кларк, а также сотрудники процветавших вокруг них факультетов, считали, что волки в экономическом мире уже перевелись а значит, отпала необходимость обсуждать вопросы жизни и смерти. Отныне мир населяли очень приятные, пусть и воображаемые овцы. Самое точное схематическое изображение этих овечек можно найти в небольшом томике под названием «Математическая психология», увидевшем свет в 1881 году, всего за два года до смерти Маркса. Его автор — странный и чуравшийся людей профессор Фрэнсис Исидра Эджворд, Племянник той самой Марии Эдвард, что когда-то играла в шарады с Рикардо, был хоть и не самым выдающимся мыслителем, но типичным представителем этой породы людей. Без всяких сомнений, Эдвард был талантливым учёным. Когда на итоговых испытаниях в Оксфорде ему был задан особенно заковыристый вопрос, он поинтересовался у экзаменаторов, стоит ли ему отвечать коротко или обстоятельно. А затем говорил на протяжении получаса, щедро раздабривая свою речь греческими фразами. Эдвард был увлечён экономикой не потому, что та помогала объяснить, обвинить либо оправдать наш мир или открывала новые перспективы мрачные или светлые. Этот чудак восхищался тем, что экономика имела дело с количествами. Ну а всё, что касалось количеств, можно изложить на языке математики. Процесс перевода требовал абстрагирования от находившегося в состоянии постоянного напряжения мира ранних экономистов. Но взамен он предлагал мир настолько точный и аккуратный, что потеря не казалась невосполнимой. Прежде чем отразить реальность в зеркале математики, мир надо было упростить. Все упрощения Эджорда сводились к одной предпосылке. Каждый человек это машина по получению удовольствия. Впервые эта концепция была использована в начале XIX века Иеремией Бентамом под привлекательным названием арифметики счастья. Человечество рассматривалось как совокупность живых калькуляторов, безошибочно выявлявших выгоды и потери. Каждый устраивал свою жизнь так, чтобы максимизировать удовольствие, вычисляемое его счётной машиной. К этой весьма общей философии Эдвард присовокупил математическую точность и получил на выходе лучший из всех возможных миров. Подобные взгляды разделяло множество людей, но Эджворд кажется чуть ли не самым необычным из всех. Сам он отличался от машины удовольствий настолько, насколько это вообще возможно. Крайне застенчивый, он постоянно покидал людскую компанию ради общения с самим собой. Он тяготился бременем материального мира и, в отличие от многих, не извлекал никакой дополнительной прибыли из своей собственности. Стены его комнат были голыми. За книгами он отправлялся в публичную библиотеку. У него не имелось ни столовых приборов, ни канцелярских принадлежностей, ни даже марок. По-видимому, наибольшее удовлетворение он получал, занимаясь построением своей замечательной, воображаемой экономической Ксанаду. Примечание. Название Ксанаду происходит от имени райского места, описанного в поэме Сэмюэла Тейлора Колриджа Кублахан. Совершенно неважно, какими мотивами он руководствовался. Предпосылки Эдмунда принесли прекрасные интеллектуальные плоды. Ведь если определить экономику как изучение соперничества человеческих счётных машин за кусочек общественного счастья, то можно сказать с непровержимостью свойственной дифференциальному исчислению, что в мире совершенной конкуренции каждая машина удовольствий достигнет наивысшего счастья, которое общество в состоянии создать. Иными словами, если наш мир до сих пор не являлся лучшим из всех возможных миров, он не растерял шансов таковым стать. Вы он мало походил на игру по правилам совершенной конкуренции. Несмотря на очевидные выгоды, связанные с преследованием собственных эгоистических целей. Люди обладали прискорбной привычкой объединяться в группы. Так профсоюзы находились в прямом конфликте с принципом каждый сам за себя. А несомненное неравенство в распределении богатства и власти. не позволяли назвать стартовые позиции одинаковыми для всех. Ничего страшного, сказал Эдгворт. Природа позаботилась и об этом. Даже если в краткосрочном периоде профсоюзы выгодают за счёт объединения усилий, легко увидеть, что в более длительной перспективе они обречены на поражение. По сути, они лишь круги на воде, периодические колебания в идеальной конструкции. И тот факт, что хорошее родословное и богатство влияют на исход экономической игры, Можно тоже объяснить в терминах математической психологии. Все индивиды суть машины для получения удовольствия. Так стоит ли удивляться, что одни машины просто-напросто лучше других? Мужчины больше женщин расположены к ведению бухгалтерии. Да и присущей аристократии умений и таланта, особый вкус к маленьким радостям жизни заметно отличает её от рабочих с их неуклюжими механизмами получения удовольствия. Таким образом, человеческая арифметика вполне могла работать нам на благо. С её помощью было несложно объяснить существование различия по полу и положению в обществе. Надо сказать, что математическая психология не просто подвела разумные основания под догматы консерватизма. Сам Эдвард искренне верил, что его алгебраические исследования человеческой деятельности принесут вполне ощутимые результаты и в приложении к реальному миру. Было бы нелепо опираться на подобные абстрактные размышления, писал он, когда дело касается вопросов практической политики. Когда же мы обращаемся к маленьким ручейкам чувств и потаённым источникам мотивов нашей деятельности, а только они и лежат в основе всех поступков. Их использование видится вполне уместным. Ничего себе, маленькие ручейки чувств. Интересно, что бы подумал Адам Смит? Узнай он о превращении своих деловитых торговцев, жадных ремесленников и постоянно размножающихся рабочих в разные классы тонких инструментов получения удовольствий. Генри Сиджвик, современник Эдварда и ученик Милля, возмущённо утверждал, будто ест свой ужин не в силу сложных подсчётов, а просто потому, что ему хочется есть. Все возражения были тщетны. Модели математической психологии элегантны и привлекательны. да к тому же лишены людских недостатков и нисколько не замараны соображениями по поводу людских склонностей и конфликтов в обществе. Неудивительно, что успех пришёл к ним практически моментально. Эджорт был не единственным, кто пытался очистить политическую экономику от человеческого фактора. Целая школа математической экономики расцвела ещё при жизни Маркса. Немецкий экономист фон Тюненн предложил формулу, которая, как он утверждал, позволяла в точности определить честное вознаграждение за труд. Корень квадратный из А, Г, П. Самому фон Тюнену она нравилась настолько, что он распорядился выгравировать её на своём надгробном камне. Что о ней думали рабочие, доподлинно неизвестно. Во Франции знаменитый экономист Леон Вальрас показал, что с помощью математического аппарата можно найти цены, приравнивающее спрос к предложению на каждом рынке. Да, для этого понадобится уравнение для каждого товара, а также у меня решить систему из сотен тысяч, а то и миллионов уравнений. Но эти трудности не имеют значения, довольно и того, что существует теоретическая возможность решения. Профессор Манчестерского университета Стенли Джеванс опубликовал трактат по политической экономии где борьба за существование уступила место исчислению удовлетворения и боли. Моя экономическая теория, по своему характеру, является теорией математической, признавался Джеванс. Словно подтверждая свои слова, он предпочёл не уделять внимание тем аспектам экономической жизни, что не встраивались в его строгую схему. Что ещё более примечательно, он планировал написать, но так и не дожил до этого, книгу под названием Принципы экономики. Отныне политическая экономия стала называться экономикой и перекочевала со страниц трактатов в учебники. Очень много из этого, но не всё было глупостью. В конце концов, экономика и правда изучает действия совокупности людей. А совокупности эти, как и группа атомов, подчиняются законам статистики и теории вероятностей. Поэтому, обратившись к изучению концепции равновесия, Состояние, к которому рынок тяготеет под влиянием столкновения огромного количества максимизирующих свою полезность индивидов. Профессорам экономики удалось пролить свет на многие процессы, идущие в обществе. Уравнение Вальраса и до сих пор используется при описании свойств находящейся в покое системы. Но вот в чём вопрос: является ли состояние покоя реальным фундаментальным свойством общества? Ранние экономисты от Смита до Милля и, разумеется, Маркса Считали, что стремление к росту заложено в самой природе общества. На пути этого роста могли встать непредвиденные барьеры, система могла выдохнуться, рост мог обернуться падением. Так или иначе, главная движущая сила экономического мира была неотделима от политической и психологической склонности к росту. За повышенным вниманием к вопросам равновесия скрывалось пренебрежение к этой базовой, если не сказать самой интересной концепции во всей экономике. Ни с того, ни с сего капитализм стал восприниматься как застывший, не имеющий истории тип организации производства, а не динамичная конструкция, раздираемая внутренними скoлами, движущая сила всей системы, вызывавшая такое восхищение предыдущих исследователей. Теперь была забыта, заброшена, просто-напросто проигнорирована. Новый взгляд на вещи проливал свет на многие аспекты капитализма, но никак не на его историческую миссию. Словно возражая безжизненному миру уравнений, пышным цветом зацвело экономическое подполье. Это странное сборище еретиков и эксцентриков, чьи идеи не заслуживали всеобщего уважения, существовали во все времена. Одним из таких людей был неугомонный Бернард Мандевиль, потрясший 18-е столетие остроумной демонстрацией того, что порог добродетелен, а добродетель порочна. Мандевиль всего лишь заметил, Что работу бедникам давала расточительность погрязших в грехе богачей, а вовсе не прижимистость добродетельного скряги. Поэтому, продолжал он, безнравственность отдельных людей может увеличивать благосостояние общества, в то время как честность может ложиться на это общество тяжким бременем. Замысловатые аргументы, наполнявшие страницы его Басни о пчёлах, оказались в 18-м столетии не по зубам. на суде присяжных, состоявшемся в Мидлсексе в 1723 году. Эта книга была признана нарушением общественного порядка, а её автор впоследствии раскритикован всеми, кому не лень, включая Адама Смита. Чудаки и шарлатаны былых эпох своей незавидной судьбой были во многом обязаны осуждению со стороны признанных мыслителей вроде Смита и Рикарда. Теперь же число сторонников подполья росло на глазах. Причина очень проста. Желавшим вести дискуссии обо всех особенностях человеческой натуры просто не хватало места в официальном мире экономики. К тому же, унылая атмосфера викторианской корректности не давала свободно дышать тем, чья оценка состояния общества рождала сомнения нравственного толка или указывала на необходимость радикальных преобразований. Таким образом, у подполья открылось второе дыхание. Там оказался Маркс, ведь его доктрина была малоприятной Малтус ото даже привели абсурдное с точки зрения арифметики идея общего производства. Вкупе с его сомнениями насчёт пользы сбережений, шедшими вразрез с викторианским восхищением экономностью. О утопистах нечего и говорить. Всё, о чём они писали, было сущим вздором, а не как не экономикой. Наконец, там нашли пристанище все те, чьи доктрины никак не встраивались в возведённый в тиши учебных аудиторий прекрасный мир. который по убеждению его создателей существовал из-за их стенами. Справедливости ради стоит добавить, что в подполье шла куда более интересная жизнь, чем на спокойной поверхности. Интереснейшие личности здесь были в изобилии. Здесь же расцветали причудливые и запутанные идеи. Вот, к примеру, человек, чьи экономические достижения чуть не оказались забыты. Этого эксцентричного француза зовут Фридрих Бостья. И жизни ему было отпущено с 1801 года по 1850. За столь непродолжительный срок и уж совсем короткую 6 лет литературную карьеру ему удалось блестяще использовать едва ли не самое действенное экономическое оружие насмешку. Вы только взгляните на этот безумный мир, говорит Бостя. Какие огромные усилия предпринимает он, чтобы прорыть под горой туннель между двумя странами? И что же происходит потом? Вложив столько усилий в упрощение экономического обмена, он выставляет по обе стороны горы таможни, делающие перемещение товаров максимально неудобным. Что касается борьбы с абсурдом, тут Бстья обладал настоящим талантом. Его небольшая книжка "Экономические софизмы" это, пожалуй, самая удачная сатира в истории экономики. Вот один пример. Когда французское законодательное собрание обсуждало строительство железной дороги Париж-Мадрид, некто семё предложил разорвать её в районе Бордо. Аргумент был следующим: такой разрыв несомненно приведёт к обогащению бордовских грузчиков, рассыльных, хозяев постоялых дворов, барочников и прочих. А процветание Бордо означает процветание Франции. Бастиас с удовольствием воспользовался представившейся возможностью. Всё это так, написал он. Но зачем останавливаться на Бордо? Но если Бордо должен воспользоваться этим перерывом железной дороги, и если эта выгода его совпадает с общим интересом, то Ангулем, Пуатье, Тур, Орлеан, еще более все промежуточные пункты, Руфек, Шетельро и прочие, должны также требовать для себя перерывов. И при том во имя общественного интереса, во имя интереса национального труда. Потому что чем более увеличатся эти перерывы, Тем более умножится случаи сохранения товаров в складах, уплаты комиссионных денег, перегрузок на всех пунктах железнодорожной линии. Следуя такой системе, придёшь к мысли о постройке такой железной дороги, которая состояла бы из целого ряда последовательных перерывов. То есть такой железной дороги, которая в действительности не существовала бы. Астрономия Бостья не осталась незамеченным в экономическом мире, но его частная жизнь была поистине удручающей. Он родился в Бойонне, рано осиротел и что самое печальное, подхватил туберкулёз. Отучившись в университете, он решил было заняться бизнесом, но вскоре обнаружил, что его голова совершенно для этого не приспособлена. Попытка занятия сельским хозяйством закончилась не лучше. Сразу вспоминается исполненный благих намерений граф у Толстого. Чем сильнее он вмешивался в управление родовым поместьем, тем хуже шли дела. В мечтах Бостя видел себя героем. Но у его военных свершений есть отчётливый привкус Донкихотства. Когда в 1830 году бурбонов изгнали из Франции, Бастиа собрал шесть сотен молодых людей и повёл их на штурм цитадели реалистов. Победа должна была быть достигнута любой ценой. Но тут его ждала неудача. Обороняющиеся быстро спустили флаг и пригласили всех внутрь разделить с ними праздничное пиршество. Он был словно обречён на вечное разочарование. Но у медали оказалась и другая сторона. Вынужденное безделье заставило Бастиана обратиться к экономике. Он начал изучать и обсуждать злободневные сюжеты. Сосед по деревне уговорил его перенести свои мысли на бумагу, в результате чего Бастиан написал статью о свободе торговли и отправил в один из парижских журналов. Её напечатали, и на следующее утро скромный провинциальный учёный проснулся знаменитым. Он перебрался в Париж. Некто де Малинари писал. «У него не было времени прибегнуть к услугам парижских шляпных мастеров или портных. С длиннющими волосами, в крошечной шляпе, мешковатом сюртуке и с фамильным зонтиком в руках он вполне мог сойти за честного крестьянина, что впервые прибыл в город, чтобы поглазеть на столицу. Как бы то ни было, перо этого деревенского эрудита кусалось. И довольно больно». Каждый день он просматривал газеты, на страницах которых французские депутаты и министры выступали с эгоистичными и откровенно корыстными предложениями, а затем писал ответ. Да такой, что весь Париж сотрясался от хохота. К примеру, после того, как в 1840 году палата депутатов ввела более высокие пошлины на все иностранные товары во благо французской экономики, Бастия разродился истинным шедевром экономической сатиры.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 И новодняет светом наш национальный рынок, по ценам боснословно низким. Этот соперник ни что иное, как солнце. Мы покорнейше просим вас издать закон, который предписал бы запереть все окна, стеклянные крыши, ставни, затворы, створы, форточки, одним словом, заткнуть все отверстия, дыры, щели и трещины, через которые солнечный свет обыкновенно проникает в дома. Прежде всего, если вы преградите насколько возможно доступ естественному свету, Если вы таким образом создадите потребность в искусственном освещении, то какая только промышленность во Франции не получит тогда благотворного поощрения. Если будет потребляться больше сала, то потребуется больше быков и баранов. Если будет потребляться больше масла, то расширится культура мака, олиф и полевой репы. Наши бесплодные местности покроются смолистыми деревьями. Выбирайте то или другое, но будьте последовательны.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 Бастиа не удовлетворялся лишь протестами против протекционистских тарифов. Этого человека искренне смешили любые проявления экономической глупости. Когда в 1848 году социалисты начали проповедовать свои идеи о спасении мира, апеллируя скорее к чувствам, нежели к разуму, Бастиа использовал то же оружие, что и в противостоянии с прошлым режимом. «Государство, — писал он, — это громадная фикция». посредством которой все стараются жить за счёт всех. Но его излюбленной мишенью, самым ненавистным софизмом было поощрение жадности отдельных людей посредством протекционистских тарифов, якобы служивших благу народа. Как же ему нравилось разоблачать внешне благовидные рассуждения с призывом к установлению торговых барьеров под маской либеральной экономики. Стоило министерству выступить с предложением поднять импортную пошлину на ткань ради защиты французского рабочего, Бостя ответил великолепным парадоксом. Издайте закон, в котором было бы сказано: никто не может пользоваться другими брусьями и брёвнами, как только нарубленными тупыми топорами. Вот что произойдёт тогда. Если теперь мы делаем 100 ударов топором, то будем делать их 300. То, что мы делаем в час времени, потребует 3 часов. Какое могущественное поощрение для труда. Ученики подмастерья и хозяева не в состоянии будут удовлетворить всем заказам. Нас забросают заказами, а следовательно, увеличится и наша заработная плата. Кому понадобится крыша, должен будет подчиниться нашим требованиям точно так же, как теперь всякий желающий приобрести сукно принуждён подчиняться вашим требованиям. Несмотря на едкую проницательную иронию, его возражения редко приносили практические плоды. Однажды он отправился в Англию на встречу с лидерами движения за свободную торговлю. И по возвращении на родину основал подобную ассоциацию в Париже. Она просуществовала лишь 18 месяцев. Талант организаторов в Бостиа так никогда и не проснулся. Но настал 1848 год, и Бостиа был избран в Национальное собрание. Теперь опасность виделась ему уже совсем в другом. Уделявшие излишнее внимание недостаткам системы люди вполне могли выбрать социализм. Он приступил к написанию книги Экономические гармонии, в которой попытался показать, что видимая беспорядочность мира поверхностное явление. На деле же рынок использует энергию тысяч эгоистичных экономических агентов на благо общества. Увы, его здоровье находилось в ужасном состоянии. Он едва мог дышать, а лицо вследствие болезни сделалось мертвенно бледным. Переехав в Пизу, Он из газету узнал о собственной кончине и прочитал много вымученных сожалений по поводу смерти великого экономиста и прославленного автора. Вот что он писал другу: Слава богу, я ещё не умер. Уверяю тебя, я испущу дух без страданий и почти с лёгкостью, если буду уверен, что оставляю любящим меня друзьям не мучительное сожаление, а приятное, нежное и, может быть, немного печальное воспоминание. Он всеми силами пытался завершить книгу прежде, чем наступит его собственный конец. Но было уже поздно. Он умер в 1850 году. Священник утверждал, что на смертном одре он еле различимо шептал: "Истина, истина". Бастиани был экономистом первого ряда. Будучи крайне консервативным, он не пользовался большим уважением у консерваторов. О здаётся, он занимался в основном борьбой с самонадеянностью своих современников. Но за его насмешками и остроумием скрывается очень важный вопрос. Имеет ли смысл система как таковая? Существуют ли ситуации, когда сталкиваются частные и общественные интересы? Можно ли доверять бездушному механизму личной заинтересованности, если на каждом шагу ему препятствует куда менее бездушный политический механизм? Жители экономического Элизиума не давали прямого ответа на эти вопросы. Официальная экономика не уделяла достаточного внимания парадоксам шутов от науки. Вместо этого она приспокойно устремлялась вперёд, к дальнейшему развитию количественных методов анализа в погоне за удовольствием. Поднятые быстья вопросы повисли в воздухе. Что и говорить, инструментов математической психологии не хватало, чтобы разрешить проблему несуществующей железной дороги и тупых топоров. Стэнли Джеванс, наряду с Эдджвартом, бывший одним из главных сторонников превращения экономики в науку, признавался: "Стоит речи зайти о политике, как на меня опускается туман". К сожалению, в этом он был не одинок. Между тем, подполье продолжало развиваться. В 1879 году его ряды пополнил невозмутимый и чрезвычайно уверенный в себе бородатый американец. Он заявил, что политическая экономия в том виде, в котором она преподносится сегодня, выглядит жалко и безнадёжно. Это произошло, поскольку она была унижена и закована в кандалы. Её истины перевраны, её гармонии проигнорированы, род зажат, а протест против зла представлен как поощрение несправедливости. Афтар иррациональных строк и тут не успокоился. Он не только обвинял экономику в неспособности найти лежавшее у неё перед глазами решение проблемы бедности. Он уверял, что его лекарство позволит оформиться целому новому миру. Нет слов, способных это описать. Придёт золотой век, чьё наступление воспевали в своих стихах поэты и предвещали могучие правицы. Вот она, высшая точка христианства, город Бога со стенами из яшмы и вратами из чистого жемчуга. Новоприбывшего звали Генри Джордж. Неудивительно, что он пожаловал в подполье. Его ранняя карьера вряд ли могла понравиться строгим хранителям истинных доктрин. Кем только не был он за свою жизнь: путешественником и золотоискателем, моряком и композитором, репортёром, государственным служащим и даже лектором. Его образование было неполным. В 13 лет Джордж оставил школу и пошёл юнгой на 586-тонный корабль Хинду, направлявшийся в Австралию и Калькутту. Пока его сверстники учили латынь, он успел купить ручную обезьянку и увидеть, как человек срывается с мачты. Джордж стал худощавым, впечатлительным и независимым юношей с сильнейшей страстью к путешествиям. Вернувшись из странствий, он немного поработал в типографии в своей родной Филадельфии. А в 19 лет снова отправился в море. На сей раз в Калифорнию. Молодого человека манила золото. Перед отъездом он нарисовал автопортрет. Влюбчивость высокая, плодовидность умеренная, навязчивость высокая, способность обживать место высокая, способность к концентрации низкая. И так далее. С оценкой полная напротив способности к содержанию себя, низкая напротив жадности. с высокой самооценкой и низкой способностью радоваться. По некоторым показателям, прикидка оказалась довольно верной. Неясно только почему осторожность оказалась высокой. По приезде в Сан-Франциско в 1858 году он сошёл на берег, хотя подписывал годовой контракт и поехал на встречу Виктории и Золото. Он нашёл золото, но оно оказалось пиритом, и Джордж решил, что его настоящее призвание море. Вместо этого, впрочем, о способности к концентрации тут говорить не приходится. Он стал наборщиком в Сан-Франциской типографии, затем весовщиком на мельнице и наконец, как говорил сам Джордж, бродягой. Второе путешествие на золотые прииски было не прибыльнее первого. И в Сан-Франциско он вернулся нищим. Там он встретил Энни Фокс, и они вместе сбежали. Она невинная девушка семнадцати лет. Он молодой красавец с пышными усами, как у Буффало Бина, и бородкой клином. Примечание. Буффало Билл. Настоящее имя — Вильям Фредерик Коди, 1846-1917. Американский военный, охотник на бизонов. Устраивал шоу, воссоздающее картины из быта индейцев и ковбоев. Доверившаяся своему избраннику миссис Фокс, прихватила с собой внушительных размеров тюк. К вещам, к сожалению, юного путешественника внутри лежали не фамильные драгоценности, а домашняя библиотека поэзии и другие книги. Следующие несколько лет они прожили в крайней бедности. Иногда Джорджу перепадало случайно работа в типографии, но крайне редко, да и оплачивалось она скудно. Когда Энни родила второго ребёнка, Джордж записал Я шёл по улице и решил, что попрошу денег у первого человека, который, судя по внешнему виду, мне их даст. Я остановил одного незнакомого джентльмена и сказал, что мне необходимо найти 5 долларов. Он поинтересовался о причинах моей просьбы, и я ответил, что моя жена рожает, а мне не на что купить ей еды. Он дал денег. Я пребывал в таком отчаянии, что в случае отказа мог бы убить его. Наконец, в возрасте 26 лет он начал писать Ему удалось получить место в наборном цехе мясной Times, и Джордж отправил свою статью наверх, главному редактору Ноа Бруксу. Тот решил, что мальчишка передрал её у кого-то. Но в течение нескольких дней в остальных газетах не вышло ничего подобного, и статья была напечатана, а редактор отправился вниз на поиски Джорджа. Он обнаружил худого, невысокого молодого человека, с трудом дотягивающегося до своей наборной кассы. Джордж стал репортёром. Через несколько лет он оставил Times ради журнала Post, принимавшего активное участие в общественной жизни. Темы статей Джорджа стали куда менее рутинными. Он писал о китайских кули и договорах между ними, о том, как железные дороги захватывают земли и о махинациях местных трестов. Он написал длинное письмо жившему во Франции Джону Стюарту Милью и был удостоен благосклонного ответа. Отвлекаясь от политических баталий, он находил время для расследования в лучших традициях журналистики. Так усилиями Джорджа пост вытащил на свет историю о капитане и его помощнике, давtorch их команду корабля Восход до того, что двое матросов выпрыгнули за борт, где и нашли свою смерть. Виновные понесли наказание. Когда издание продали, Джордж заполучил должность инспектора газовых счётчиков, бывшую абсолютной синекурой. Ему вовсе не хотелось вести праздную жизнь. Он начал изучать работы великих экономистов, и это по-настоящему увлекло его. По правде сказать, он уже был своего рода местной знаменитостью. Ему требовалось время, чтобы читать, писать и выступать перед рабочими с лекциями, посвящёнными идеям великого Милля. Когда Университет Калифорнии стал подыскивать человека на недавно открытую кафедру политической экономии, Джордж казался серьёзным претендентом. Было лишь одно препятствие. Кандидат должен был прочитать профессорам и студентам лекцию. И Джорджу хватило ума порассуждать о том, что именем политической экономии постоянно подавляются все попытки рабочего класса увеличить заработную плату. И словно шок был недостаточно сильным, он добавил: "Для изучения политической экономии вам не понадобятся специальные знания, подробные исследования и дорогостоящие лаборатории. Думайте самостоятельно, и вам не будут нужны ни учебники, ни учителя". Его академическая карьера закончилась так и не успев начаться. другой кандидат оказался более подходящим, и Джордж вернулся к своим занятиям экономикой и журналистике. Он рассказывал: "Внезапно, посреди белого дня на улице меня поразила мысль: ведение зов, величайте, как хотите. Именно это поддвигло меня к написанию о прогрессе и бедности. Это держало меня на плаву, когда я был готов сдаться. Поздно ночью, когда сидя в одиночестве я закончил последнюю страницу, я упал на колени и рыдал, как дитя". Несложно догадаться, что эта книга была написана под диктовку сердца, и на ее страницах соседствовали горечь и надежда. Разумеется, преобладание эмоций над профессиональной рассудительностью не было ее сильной стороной. Но каков контраст с унылыми трактатами того времени? Неудивительно, что стражи чистой экономики не воспринимали мысль, изложенную в следующей форме. Возьмите любого расчетливого предпринимателя, что не знает никаких теорий, но умеет делать деньги. Скажите ему: вот стоит маленькая деревушка. Через 10 лет она превратится в огромный город. Через 10 лет железная дорога займёт место кареты, электрический свет придёт на смену свече. Город будет изобиловать станками и прочими улучшениями, многократно увеличивающими эффективность труда. Будет ли через 10 лет выше ставка процента? И он ответит вам нет. Вырастет ли оплата труда рядовых рабочих? он скажет: "Нет, оплата труда рядовых рабочих не повысится. Что же вырастет? Вырастет лишь рента, доход с земли. Так что заполучите кусок земли и держитесь за него. И если вы воспользуетесь его советом, то больше от вас ничего не потребуется. Вы можете присесть и закурить свою трубку. Можете развалиться, словно неаполитанские бродяги или мексиканские элеперос. Подняться на воздушном шаре или провалиться в нору. Что бы вы ни делали, Через 10 лет не пошевелив для этого пальцем и не произведя каких-либо общественно полезных действий, вы будете богатым. Скорее всего, в Новом городе у вас будет шикарный особняк. Но где-то на его улицах обязательно обнаружится и дом презрения. Приводить бурлящие эмоциями аргумент целиком не стоит. Его смысловая часть отражена в приведённом пассаже. Генри Джорджа приводит в ярость один вид людей, чьи доходы зачастую поражающие воображение, обязаны своим происхождением не услугам, которые эти люди оказали обществу, а исключительно тому факту, что им посчастливилось обладать удачно расположенной землёй. Конечно, Рикардо дошёл до этого намного раньше, но он лишь предположил, что в бурно развивающихся обществах присутствует тенденция к обогащению землевладельцев за счёт капиталистов. Для Генри Джорджа с этого всё только начинается. Высокие рентные платежи не только лишают капиталиста причитавшейся ему прибыли, но и тяжёлой ношей ложатся на плечи рабочего класса. Он также выяснил, и это было самое страшное, что именно они приводят к тем пароксизмам промышленности, как называл их он сам, что время от времени потрясают общество до самого основания. Надо сказать, что аргументы вполне можно было изложить более убедительно. Прежде всего, Джордж опирался на тот факт, что раз рента изначально является своего рода вымогательством, то и полученный землевладельцами, в отличие от предпринимателей или простых рабочих, доход получен нечестно. Что касается кризисов, то тут Джордж был уверен. Существование ренты неминуемо ведёт к спекуляциям землёй. Такое на самом деле происходило на западе США. А значит и к обвалу рынка, способного утянуть за собой все остальные рынки. Разоблачив истинные причины бедности и преграды на пути прогресса, Джордж Биструда выписал больной экономике рецепт. Внушительный налог. Речь шла о налоге на землю, который поглотит всю ренту. Как только из тела общества будет удалена опухоль, настанет золотой век. Единый налог не только позволит избавиться от всех остальных налогов, но и за счёт уничтожения ренты увеличит оплату труда и доход от капитала. Искоренит нищету приведет к выгодному трудоустройству всякого, кто этого захочет, он даст волю человеческой мощи, оздоровит правительство и продвинет нашу цивилизацию до невиданных высот. По-другому и не скажешь. Налог будет настоящей панацеей. Этот тезис не так уж и просто оценить. Он в известной степени наивен, а отождествление ренты с грехом могло прийти в голову только мессианской личности вроде Джорджа. Точно так же указать на спекуляции с землёй как на главную причину экономических спадов, значило непропорционально раздуть отдельный аспект экономического роста. Да, эти спекуляции могут иметь дурные последствия. Но глубокие кризисы случались и в тех странах, где цены на землю никак нельзя было назвать высокими. Здесь можно не задерживаться, а вот на центральном аргументе Джорджа стоит остановиться поподробнее. Пусть его механистический диагноз является искусственным и ошибочным, зато в основе критики системы лежат соображения нравственности, а от них отмахнуться сложнее. Почему, спрашивает Джордж, рента вообще должна существовать? Почему человек должен получать доход исключительно в силу обладания куском земли, не принося никакой пользы обществу? Прибыль и промышленника можно интерпретировать как вознаграждение за его дальновидность и находчивость. Но в чём дальновидность того, чему прадеду принадлежало пастбище впоследствии по тем или иным причинам ставшее площадкой для строительства небоскрёба? Вопрос кажется почти риторическим, но не стоит отрекаться от института аренды, как следует всё не обдумав. На самом деле, землевладельцы не единственные, кто получает от общества выгоды, не прилагая для этого никаких усилий. Акционер бурно развивающейся компании Рабочий ча производительность растёт за счёт технического прогресса. Потребитель, чей доход увеличивается с увеличением богатства народа. Все они выигрывают от роста общества в целом. Незаработанные средства, получаемые удачно устроившимся землевладельцам, в той или иной форме поступают и каждому из нас. Проблема заключается не только в ренте, но и в любом незаработанном доходе как таковом. В ней всяких сомнений, проблема эта важна. Но подходить к её решению лишь со стороны собственности на землю по меньшей мере непродуктивно. К тому же, ситуация с земельной рентой не так катастрофична, как кажется Генри Джорджу. Скромный, но стабильный поток рентных платежей идёт фермерам, владельцам домов, скромным гражданам. Даже когда мы говорим об операциях с недвижимостью в крупных городах, по природе своей связанных с высокой монополизацией рентных доходов, в дело вмешивается вечно меняющийся подвижный рынок. Рентные не застывают на месте, как это было во времена феодализма. Земля постоянно покупается и продаётся. Её цена определяется и пересматривается, и платежи переходят из рук в руки. Достаточно заметить, что доля рентных платежей сократилась с 6% национального дохода США в 1929 году до 2% сегодня. Не имеет никакого значения, был ли выдвинут и Джорджем тезис цельным. Являлось ли оправданным лежавшее в его основе нравственное порицание, как бы то ни было? Книгу ждал потрясающий приём. Прогресс и бедность стал бестселлером, а Генри Джордж в одночасье прославился на всю страну. По мнению книжного обозревателя Сан-Францискового органафта, "Прогресс и бедность" это главная книга за 50 лет. А "Нью-Йоркская Таймс" написала, что равной ей по силе не было со времён появления на свет "Богатства народов" Адама Смита. Даже издания вроде Examiner и Chronicle, объявившие книгу самым разрушительным экономическим трактатом за многие годы, лишь добавляли ей славы. Джордж отправился в Англию и вернулся из лекционного тура уже звездой мировой величины. Он выставил свою кандидатуру на выборах мэра Нью-Йорка и обошёл Теодора Рузвельта, лишь немного уступив кандидату от Демократической партии. Теперь единый налог был его религией. Основав клубы труда и земли, Он читал их восторженным членом лекций, как в США, так и в Великобритании. Один друг поинтересовался у него: "Означает ли это войну? Есть ли ещё надежда отобрать землю у её собственников, не прибегая к войне, или люди слишком трусливы?" "Я не думаю", отвечал Джордж, "что нам потребуется хоть один выстрел из мушкета. Но если это будет необходимо, мы объявим войну". За всю историю ни у кого не было для этого более священного повода. Ни у кого. Этот крайне кроткий и любезный человек, писал его приятель Джеймс Рассел Тейлор, съёживался при звуке случайного выстрела, но был готов пойти войной на весь мир, если его учение не будет признано верным. Ему была присуща храбрость, которая возводит одного единственного человека в ранг большинства. Что и говорить, верхние слои общества восприняли эту доктрину в штыки. Католический священник, оказывавший Джорджу поддержку на выборах мэра, был временно отлучен от церкви, а сам папа Римский посвятил encyclicu земельному вопросу. Впрочем, посланный Джорджем изящно напечатанный и переплетённый ответ был оставлен без внимания. Я не буду оскорблять чувства читателей обсуждением предложения, так глубоко погрявшего в бесчестие. писал ведущий американский профессиональный экономист генерал Фрэнсис Уокер. Официальная экономика была шокирована его книгой или относилась к ней с лёгким презрением. Но спорить тут было нечем. Автор произвёл на аудиторию желаемый эффект. Прогресс и бедность продалась большим тиражом, чем любая из опубликованных в Америке до этого книг по экономике. А Джордж стал популярным персонажем бесед в английских домах. Ко всему прочему, Многие из его идей, пусть и в разбавленной форме, были взяты на вооружение людьми вроде Вудро Вильсона, Джона Дьюи, Луиса Брандейса. Преданных сторонников дела Генри Джорджа несложно найти и сегодня. Примечание. Джон Дьюи, 1859-1952. Американский философ, психолог и педагог, один из ведущих представителей прагматизма. Луис Брандейс Дейси 756 1941, американский юрист, судья Верховного суда США. В 1897 году он, старый и больной, но до сих пор нигистивый, позволил вторично втянуть себя в выборы мэра, прекрасно зная, что для его слабеющего сердца это может оказаться непосильной нагрузкой. Так и случилось. Джорджа называли мародёром, противником прав других людей и апостолом анархии и разрушения. Прямо накануне голосования он скончался. Проститься с Джорджем пришли тысячи людей. Он был религиозным человеком. Будем надеяться, что душа его отправилась премиком в рай. Что же до репутации, то ей уже было уготовано место в экономическом подполье, где Генри Джордж и существует по сей день. Полумессия, полусумасшедший, подвергавший сомнению нравственность существующих экономических институтов. Под полями штем не стояла на месте. И в нём происходили вещи поважнее протестов против земельной ренты и пророчеств относительно города Бога, что будет возведён благодаря единому налогу. Англия, континент и даже Америка были охвачены новым вением, суть которого лучше всего отражалась во фразах вроде этой. Судьба уготовила англосаксонской нации ведущую роль в истории мировой цивилизации. Подобные настроения существовали и за пределами Англии. Так стоило пересечь Ла-Манш, как Виктор Гюго встречал вас словами: "Человечество нуждается во Франции". А апологет российского абсолютизма Константин Победоносцев открыто заявлял, что отмежевание России от угасающего Запада позволит ей стать владычицей Востока. Немецкий кайзер был убеждён, что Бог на стороне его народа. А главным проповедником подобных идей в Новом Свете стал Теодор Рузвельт. Началась эпоха империализма, и картографы успешно меняли цвета, обозначавшие принадлежность затерянных уголков земли той или иной державе. С 1870 по 1898 год Британская империя присоединила к себе около 4 млн квадратных миль земли и 88 млн человек. Франции досталась такая же территория с 40 миллионами душ. Германия захватила миллион квадратных миль с проживавшими на них 16 миллионами. Бельгия выросла на 900 тысяч миль и на 30 миллионов человек. В этом соревновании принимала участие даже Португалия, увеличившая свою территорию на 800 тысяч квадратных миль, а население на 9 миллионов. Короче говоря, за каких-то три поколения мир изменился до неузнаваемости. Крайне важно и то, что в это же время произошёл заметный сдвиг в том, как западные страны воспринимали эти перемены. Возможно, стоит напомнить, что Адам Смит с прискорбием взирал на попытки купцов брать на себя роль королей и призывал дать независимость американским колониям. Презрение Смита к колониализму разделяли многие, так Джеймс Милль, отец Джона Стюарта Милля, называл колонии громадных размеров местом для отдыха богачей. а в 1852 году сам Дизраэль заявил, что эти несчастные колонии лишь жернова на нашей шее. Но теперь всё изменилось. Многие замечали, что Британия обзавелась империей в приступе рассеянности. Но стоило империализму набрать обороты, как рассеянность уступила место предельной собранности. Витавшие в воздухе мысли лучше всех выразил лорд Роузбери, когда он назвал Британскую империю крупнейшим в истории мира светским предприятием несущим добро. А Марк Твен, присутствовавший на пышных торжествах по случаю юбилея королевы Виктории, где с гордостью демонстрировались английские колониальные достижения, записал: "О да, именно об англичанах писалось в Библии. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю". Большинство людей смотрели на гонку империй одобрительно. В Англии её певцом стал Киплинг. А общее отношение выражала популярная в те годы песенка: Не хотим воевать, но если станем, кораблей моряков и денег достанем. Одобрение другого рода следовало со стороны тех, кто соглашался с сэром Чарльзом Кроствейтом. Он утверждал, что истинная подоплёка отношений Британии с Сиамом заключалась в вопросе, кто получит право торговли с его населением. И каким образом мы сможем выжать из них максимум, дабы открыть новые рынки для наших товаров и создать рабочие места для тех, кто сегодня у нас есть в изобилии, наших мальчиков. Разумеется, строительство империи приносило немалые выгоды самим строителям. Подгонное производство за рубежом были одной из важных причин улучшения положения английского рабочего класса, так обрадовавшего кризисный комитет. Колонии породили пролетариат среди пролетариата, Неудивительно, что империалистическая политика пользовалась поддержкой широких слоёв населения. Официальная экономика всё это время держалась с одной стороны, хладнокровно наблюдая за разрастанием империй и лишь изредка рассуждая о возможном влиянии новых приобретений на торговлю. Стоит ли говорить, что именно засевшие в подполье критики обратили внимание на новое историческое явление? А как же иначе? Пристально всматриваясь в борьбу за мировое господство, Они заметили нечто принципиально отличающееся от захватывающих политических баталий и прихоти сильных мира сего. Направление движения капитализма изменялось. Более того, фундаментальные изменения происходили и с капитализмом как таковым. Наконец, их взору открылось самое страшное. В новом процессе неумного обогащения была заложена весьма важная тенденция расширение границ предвещала войну. Безумец, впервые выдвинувший это обвинение, обладал хорошими манерами и по его собственным словам был продуктом среднего слоя, средних классов одного из средних размеров городка в центральных графствах Англии. Джон Аткинсон Гобсон обладал крайне болезненным видом, постоянно беспокоился о своём здоровье, а вдобавок ко всему страдал от дефекта речи, из-за которого не мог толком читать лекции. Он родился в 1858 году и с ранних лет готовился к академической карьере в Оксфорде. Все дошедшие до нас детали его биографии, а их не так уж и много. Этот стеснительный и скромный человек успешно избежал попадания в справочники, то есть кто. Убедительно говорят о том, что юноша был создан для уединённого существования в престижном частном учебном заведении. В дело вмешались два обстоятельства: Гоббсон начал читать работы британского критика и эссеиста Джона Рёскина. Последний высмеивал одержимость буржуазной викторианской Англии деньгами и возвещал: "Богатство это жизнь". У Рёскина Гоббсон перенял представление об экономике как науке о людях, а не бездушных кусках материи. И тут же оставил оттачивание ортодоксальных доктрин и начал рассуждать о добродетелях мира, где добровольные ассоциации рабочих будут ценить человеческую личность, куда выше, чем грубые охотники за зарплатой и прибылью. Гобсон настаивал, что его схема была так же неопровержима, как построение Евклида. Этот искатель утопии вполне мог завоевать всеобщее уважение, ведь англичане любят эксцентриков. Но в мире экономики он стал изгоем, и виной тому было его инакомыслие и презрение к традиционным добродетелям. Как-то раз он оказался в компании Альберта Меммори, оригинального мыслителя, успешного предпринимателя и бесстрашного альпиниста в одном лице. Судьба уготовила ему гибель на склоне горы Нанга-парбат в 1895 году. "Не стоит и говорить", писал Гобсон, "что наше общение не касалось земных вещей. Помимо всего прочего, этот человек был покорителем высот интеллектуальных. Memory пространно рассуждала о причинах тех периодических перепадов в торговле" Что тогда сождали предпринимателям уже в первой половине XVIII века и пришёл к определённому выводу. По словам Гоббсана, представители профессоры посчитали его доводы не более осмысленными, чем попытки доказать, что земля плоская. От дела было в том, что словно прислушиваясь к Мальтусу, Меммори считал главной причиной спадов излишнее сбережение. иными словами, хроническую неспособность системы обеспечить достаточную покупательную способность, чтобы её хватило на приобретение всех произведённых в экономике товаров. Сначала Гоббсон был настроен критично, но затем убедился в праветте друга. Вдвоём они написали "Физиологию промышленности" на страницах которой изложили своё еретическое суждение. Сбережения являются собой прямую угрозу для процветания. для официального мира это было уже через чур. Разве все великие экономисты, начиная с Адама Смита, не учили нас, что сбережение лишь одна сторона золотой монеты накопления? Обвинять сбережения в создании безработицы было не просто нелепо. Гобсон и Меммори атаковали один из столпов общественного порядка расчётливость. Экономический мир был потрясён. Лондонский университет счёл возможным обойтись без лекций мистера Гобсона. а одно благотворительное общество отозвало приглашение выступить там с речью. Казалось бы, проблемами империализма тут и не пахнет. Но созревание идей — крайне непредсказуемый процесс. Опала побудила Гобсона перейти к социальной критике. Новоиспеченный критик обратил свое внимание на главную политическую проблему того времени — Африку. Прелюдия к событиям в Америке была насколько сложной, настолько и волнующей. Голландские поселенцы сформировали независимые штаты в Трансваале ещё в 1836-м. Это были дружные общины издевавшихся над неграми набожных фермеров. Какой бы обширной, солнечной и весёлой ни была облюбованная ими земля. Она таила в себе куда большее богатство, чем те, что лежали на поверхности. В 1869 году там обнаружили бриллианты, в 1885 – золото. Уже через несколько лет на смену тиши деревянского поселения пришла суета, охваченная спекулятивной лихорадкой толпы. На горизонте замаячил Сесил Родс с его проектами железных дорог и фабрик. В приступе безрассудства он дал добро на вторжение в Трансвааль, и этого было достаточно для находившихся в постоянном нервном напряжении англичан и голландцев. Началась англобурская война. Примечание: Сесил Джон Родс, 1853-1902 годы. Британский политик и финансист — активный сторонник колонизации. Колонизатор, названный в его честь Родезией. Сегодня Замбия и Зимбабве. К этому моменту Гобсон был уже в Африке. Этот смиреннейший из всех созданий Господа, как он сам себя называл, побывал в Кейптауне и Йоханненсбурге, разговаривал с Крюгером и с Мецом и даже ужинал с самим Роцом накануне нападения на Трансфааль. Примечание. Стефанос Йоханас Паулус Крюгер, 1825-1904 годы. Президент Бурской республики Трансвааль в 1883-1902 годах. Ян Кристиан Смец, 1870-1950 годы. Британский колониальный деятель, военноначальник и мыслитель в 1919-1924 годах и 1939-1948 годах. президент Южноафриканского союза нынешняя ЮАР Вот что он заявил в беседе с одним журналистом за 2 года до начала африканских событий. Вчера я бродил по лондонскому Истенду и наткнулся на собрание безработных. Слушая их отчаянные речи, я различал лишь одно слово: хлеб, хлеб, хлеб. По дороге домой я призадумался над увиденным. Уже давно я вынашиваю решение всех проблем нашего общества. Если быть точным, То для избавления 40 миллионов обитателей Соединённого королевства от неминуемой гражданской войны, мы, политические деятели колоний, должны приобретать новые земли, что примут излишки населения и предоставят рынки для тех продуктов, которые эти люди производят на фабриках и в рудниках. Как я всегда говорил, империя существует лишь до тех пор, пока она в состоянии себя прокормить. Мы не знаем доподлинно, делился ли он подобными планами с Гобсомном. Скорее всего, да. большого значения это не имеет. То, что предстало взору Гоббсана в Африке, поразительно точно соответствовало той экономической ереси, за которую были осуждены он и Меммори теории перенакопления. Он возвратился в Англию, где писал статьи о джингоизме и войне в Африке. А в 1902 году представил на всеобщий суд книгу, где в его заметки об Африке удивительным образом вплетались еретические взгляды. Примечание: «Джингоизм» от английского «джинго», кличка английских шовинистов. Термин для обозначения крайне шовинистических воззрений вошёл в употребление в Великобритании в конце 70-х годов XIX века. Эта книга называлась «Империализм», и её разрушительную силу трудно переоценить и сейчас. Никто ещё не обрушивался с такой яростью на систему, краеугольным камнем которой была прибыль. Маркс утверждал, что в худшем для неё случае Система кончится самоуничтожением. Гоббсон же предположил, что она может привести к гибели всего мира. Он воспринимал империализм как безжалостную и непрекращающуюся попытку капитализма вырваться за собственные рамки. Попытка эта требовала завоеваний и финансового характера, а значит существенно повышала риск войны. Подобного осуждения капитализма с позиции нравственности мир ещё не видел. В чём же была суть выдвинутых Гоббсоном обвинений? В своей отвлечённости и неотвратимости предсказанного исхода рассуждения Гоббсаны были вполне близки марксистским. Хотя сам Гоббс не симпатизировал ни марксистам, ни их целям. Так он говорил о неразрешимых внутренних противоречиях капитализма, которые неизбежно ведут его к превращению в империализм, не в силу стремления к завоеваниям, но лишь ради собственного экономического выживания. Раздиравший капитализм изнутри проблемой было неравномерное распределение богатства. И нельзя сказать, что до этого ей уделяли достаточно внимания. Тот факт, что функционирование, основанное на погоне за прибылью системы, зачастую приводило к неравенству, долгое время был поводом для нравственного порицания. Но именно Гоббсн первым обратил внимание на его экономические последствия. И они того стоили. Неравенство в распределении доходов приводило к парадоксальной ситуации, когда ни бедные, ни богатые не могли потреблять достаточное количество благ. Бедные ощущали нехватку вследствие скудности своих доходов, в то время как богачам всего не хватало именно потому, что их огромное состояние было не на что потратить. Иными словами, продолжал Гоббс, чтобы избежать затоваривания, экономика должна потреблять всё, что она производит. Любой товар обязан найти своего покупателя. Но если необеспеченные люди не могут позволить себе ничего, кроме самых необходимых вещей, кто же возьмёт на себя всё остальное? Правильно, богачи. Чистая правда, что у них хватит на это денег. Чего им не достаёт, так это чисто физической возможности потребить такую массу продукции. Ведь обладателю миллиона долларов, в соответствии с этой логикой, потреблять придётся в тысячу раз больше, чем тому, у кого есть лишь тысяча. Таким образом, богатые люди невольно начали сберегать именно в силу экономического неравенства. Да, многие из них и так собирались это сделать, но дело было в том, что они не были в состоянии найти иное применение своим деньгам. Огромные доходы было просто-напросто невозможно потратить. И именно в этих сбережениях и находился источник наших бед. Чтобы предотвратить страдания, связанные с недостатком покупательной способности экономики, было необходимо заставить эти вынужденные сбережения высших слоёв общества работать, приносить пользу. Вопрос лишь в том, как это лучше всего сделать. В соответствии с классическими взглядами, средства следовало вложить в новые фабрики, новое производство, так чтобы восхождение к более высоким уровням производительности и выпуска продолжалось. Под этим советом подписались бы величайшие экономисты, включая Смита, Рикардо и Милля. Гоббсн же увидел, что не всё так просто. Действительно, если большинство людей и так не справлялись с массой товаров, заполнявших рынок, вида скромности своих доходов. То какой разумный капиталист будет вкладывать деньги в машину, усуляющую ещё больше товаров и без того переполненному рынку? Какой смысл в инвестировании, например, в очередную обувную фабрику, когда желающих купить ботинки не хватает, чтобы приобрести уже выпущенные? Как выйти из этой непростой ситуации? Ответ Гоббсона был дьявольски прост. Существовал лишь один способ использовать накопления обеспеченных людей: не подвергая местный рынок угрозе затопления товарами. Инвестировать деньги за рубеж. Именно это и послужило толчком к развитию империализма. Империализм, писал Гоббсон, есть попытка хозяев промышленности расширить канал, по которому текут к ним сверхприбыли, заставив зарубежные рынки и инвестиции в другие земли поглотить те товары и капиталы, что они не в состоянии использовать дома. Итог выходит весьма плачевный. не стоит и говорить, что перекачивание излишнего богатства за рубеж не является привилегией конкретного государства. В этом смысле все страны мира сидят в одной лодке. Как следствие, начинается бескомпромиссная борьба за раздел мира, когда каждая нация старается захватить для своих инвесторов самые богатые и многообещающие рынки. Таким образом, Африка превращается в огромный рынок и источник дешёвого сырья. и лакомый кусок для капиталистов из Англии, Германии, Италии и Бельгии. Азия же становится жирным куском пирога, который не прочь проглотить японцы, русские и голландцы. Усилия английской промышленности сосредотачиваются на Индии, а Китай становится своего рода Индией для Японии. Неизбежное следствие империалистической политики война. И приближают её не отчаянные вылазки храбрецов, не те или иные трагические события, но грязная конкуренция капиталистических стран за прилавки для своей продукции. Трудно вообразить более неприглядный повод для кровопролития. Что и говорить, эта теория борьбы и жестокости не снискала одобрения представителей официальной экономики. Говорили, что в голове у Гобсона экономика безнадёжно спутана с другими вещами. Ну а постольку, поскольку те самые «другие вещи» С трудом вписывались в картину мира, построенного на погоне за счастьем, более правильные экономисты относились к теории империализма лишь как к проявлению плохого воспитания её автора. Да и как ещё относиться к человеку, чьи экономические изыскания шли вразрез с такими незыблемыми ценностями нашего общества, как милосердие и расчётливость. Доктрину подчёркнуто обходили стороной те, кто мог бы подвергнуть её осмысленному, пусть и немного критическому рассмотрению. Но она тут же пришлась по душе другим обитателям подполья марксистам. В конце концов, авторство не принадлежит Гобсону в полной мере. До него на эту тему рассуждал немецкий экономист по фамилии Ротбертс, а также пламенная немецкая революционерка Роза Люксембург. Примечание. Карл и Аган Ротбертс Ягицов, 1805-1875 годы. И все же его анализ выглядел более всеохватным и отличался глубиной. Так что он был инкорпорирован в марксистскую доктрину никем иным, как ведущим теоретиком этой группы, российским эмигрантом Владимиром Ильичом Ульяновым, также известным как Ленин. Крещение марксистским огнем не могло не сказаться на самой теории. Гобсона интересовали причины, по которым капиталистические страны бросились осваивать колонии после продолжительного периода безразличия к ним. Его теория империализма не была догматом и тем более точным предсказанием абсолютно неизбежной войны. Скорее, автор надеялся, что соперники-империалисты рано или поздно договорятся между собой и заживут мирно, следуя формуле живи и дай жить другим. Стало ей примерить марксистское одеяние, как теория мгновенно стала более зловещей, а её последствия неотвратимыми. Империализм не просто стал одним из важнейших кирпичей в экономическом здании марксизма, но и претерпел существенные изменения. Теория расширялась и углублялась до тех пор, пока не смогла дать ответы на все вопросы, ставшие на поздних стадиях капитализма. Ответы эти были очень страшными. Империализм, будучи высшей стадией развития капитализма, значительно увеличивает производительные силы мировой экономики. лепит весь мир по своему образу и подобию и вовлекает все колонии, народы и расы в сферу эксплуатации финансового капитализма. В то же самое время концентрация капитала приводит к распространению разложения и дегенерации. Выдавливая из миллионов рабочих и крестьян колониальных земель огромные сверхприбыли, империализм прибавляет их к своему несметному состоянию. В процессе этого Империализм готовит почву для паразитического разлагающего строя рантье, а также создаёт целую прослойку паразитов, которые живут тем, что стригут купоны. Империалистическая эпоха, завершающая процесс создания материальных предпосылок социализма, концентрация средств производства, социализация труда в гигантских масштабах, усиление организации рабочих в то же самое время усугубляет разногласия между великими державами и провоцирует войны. итогом которых будет падение всей мировой экономики. Империализм это разрушающийся, умирающий капитализм. Это последняя стадия капиталистического развития. Это заря мировой социалистической революции. Автор этого текста никто иной, как Бухарин. Повод для написания Конгресс III Интернационала в 1928 году. Если не обращать внимания на детали, В этих словах отчётливо слышится голос Ленина. Что куда печальнее именно ленинские концепции разрушающего и разрушаемого капитализма, внутренне порочного и хищного по отношению к внешнему миру, использовались Советским Союзом для объяснения мира, в котором мы жили вплоть до его развала. Нет никакого сомнения, что империализм абсолютно реален. Любой человек, знакомый с историей конца 19-го, начала 20-го века, едва ли знает, что череда неразрешимых противоречий и войн была спровоцирована именно разграблениями, территориальными расширениями и агрессивным колониализмом. И хотя сейчас уже не модно рассматривать Первую мировую войну как исключительно империалистский конфликт, совершенно очевидно, что соперничество империи сделало очень много для её приближения. Завоевание и колонизация – Начились ещё в эпоху египетских фараонов. Как убедительно показали советские вторжения в Венгрию, Чехословакию и Афганистан, они будут продолжаться даже если агрессию нельзя объяснить амбициями капиталистов. Экономическую теорию империализма интересует вот что: изменяются ли причины, толкающие страны к завоеваниям во времени? Отличается ли в этом смысле сегодняшняя ситуация от той, что существовала полвека назад? И стоит ли ждать перемен в будущем? Желание королевской династии расширить своё могущество понять не трудно. Империализм предлагает нам задуматься о том, не приведут ли к тем же результатам безличные силы рыночной экономики. Апологеты колониальной системы уверяли, что такое невозможно. В 1868 году сам Бисмарк писал: "Все те преимущества, о которых говорили раньше, оказались по большей части иллюзорными". Англия уже сворачивает свою колониальную политику, поскольку находит её слишком дорогостоящей. Другие защитники системы вторили знаменитому немцу. Они отмечали, что колонии давали недостаточно, что великие страны занимались колонизацией не по доброй воле, но лишь выполняли свою миссию распространения цивилизации во все уголки нашей планеты, что колонии оставались в большем выигрыше, чем метрополии, и так далее. Они сильно заблуждались. Да, отдельные колонии и правда не приносили выгоды. В 1865 году парламентский комитет даже рекомендовал Британии покинуть все свои заморские владения, за исключением территорий на западном берегу Африки, на том основании, что они были неприбыльными предприятиями. Пусть все колонии не приносили прибыли, некоторые из них были баснословно богатыми. Так в лучшее время чайные плантации на Цейлоне позволяли владельцу капитала уже через год возвращать себе половину вложенных средств. Точно так же, хотя не все отрасли промышленности выигрывали от наличия зарубежных рынков, несколько очень важных отраслей вряд ли могли бы без них существовать. Классическим примером тому является зависимость английской хлопковой промышленности от Индии. Для всей Англии в целом инвестиции за рубеж были очень и очень выгодным вложением сбережений. Между 1870 и 1914 годами около половины всех английских накоплений отправились за рубеж. А поток выплат и процентного дохода от этих вложений составлял десятую часть английского национального дохода. Конечно, с чисто экономическими мотивами смешивались и многие другие. И общий экономический эффект империализма был вовсе не так очевиден, как казалось Джону Аткинсону Гобсну. И всё же было очень трудно найти исключительно неэкономическое объяснение внезапного натиска Европы на африканские и азиатские земли. Так огромные плантации на Яве и Суматре стали очень важной площадкой для голландского капитала. Если мы говорим о Малайе, то нельзя не вспомнить об английских компаниях, которым тамошнее дешёвое, но вместе с тем жизненно важное сырьё позволило создать поистине международную монополию. Что же касается Ближнего Востока, то он манил нефтью и стратегическим контролем над судоходством в Суэцком канале. Чего не хватает нашим компаниям, и чем дальше, тем больше, так ита рынков, говорил один французский министр в 1885 году. А в 1926, тогда ещё президент немецкого Рейксбанка Яльмар Шахт объявил: "Борьба за сырьё играет в мировой политике роль ещё более важную, чем до войны". В этой ситуации единственное решение для Германии это захват всё новых колоний. Конкретные мотивы менялись от страны к стране, но везде общим знаменателем была именно экономическая выгода. Должны ли мы считать, что империализм и правда является неотъемлемой составной частью капитализма? Ответить на этот вопрос не так просто. С самого её рождения капиталистической системе была свойственна тяга к росту и расширению. А главной движущей силой системы было стремление к накоплению всё больших объёмов капитала. Поэтому уже с самого начала капиталистические предприятия засматривались на заморские земли, видя в них как новые рынки, так и источники недорогого сырья. Что не менее важно, правительства капиталистических стран, как правило, поддерживали своих частных предпринимателей в зарубежных инициативах и защищали их. Об этих слагаемых империализма нет нужды спорить. Но сегодня мы рассматриваем процесс капиталистического роста совсем под другим углом, нежели Гобсон или Ленин. По всей видимости, капитализм движется не потому, что нам некуда девать наши сбережения, и мы вкладываем их за рубеж. Скорее дело здесь в необыкновенной способности капитализма вытеснять все иные способы организации производства и прочно обосновываться даже в самой некапиталистической среде. Наверное, в ориентации на новые технологии, в эффективности В динамичности капиталистической системы есть что-то делающее разрастание самой системы неизбежным. Империализм сегодня рассматривается нами лишь как часть интернационализации капитала, процесс, который начался ещё до окончательного формирования капитализма и не завершился по сей день. Необходимо, впрочем, различать разные стадии интернационализации. Тот империализм, что приблизил начало Первой мировой войны, состоял не только в переносе капиталистического способа производства в Азию, Африку и Южную Америку. К этому стоит прибавить откровенное вмешательство в политическую жизнь других государств, ужасающую эксплуатацию, применение военной силы и повсеместное безразличие к нуждам бедных стран. Британские вложения в Индию на рубеже веков, к примеру, тем и отличаются, что они состоялись в основном из-за желания англичан а вовсе не в интересах самой Индии. В случае с бельгийским Конго или голландской Индией в основном можно смело поменять на «исключительно». Следы подобного старомодного империализма легко обнаружить и сегодня. Пусть его внешние проявления и стали другими. Вторая мировая война положила конец колониальным отношениям, в рамках которых экономические державы прошлых лет расширяли своё влияние. На месте слабых колониальных владений образовались независимые государства. Хотя многие из этих стран были и до сих пор остаются слабыми и нищими, их новый статус стал надёжной защитой от привычного в первой половине века бесцеремонного вторжения европейских стран в их внутренние дела. С Соединёнными Штатами Америки история немного иная. И после войны эта страна применяла силу ко многим менее развитым государствам. Среди них Куба, Вьетнам, Никарагуа и Ирак. Так что сегодня США заслуженно носят не самый завидный титул главной империалистической державы современности. Но мотивы этих вторжений заметно изменились с тех пор, как морские пехотинцы отправлялись в банановые республики, а канонерки достигали берегов Китая. Америка боролась не за свою собственность, но за свою идеологию, как и англичане во времена французской революции, Правительство Америки вплоть до крушения Советского Союза считало, что ему угрожает огромная революционная сила, сила коммунизма в масштабах всего мира, и главными кандидатами на присоединение к армии коммунистов считались именно слабые и нестабильные южноамериканские государства. Естественно, на все проявления социализма в этих странах мы реагировали так, как если бы это были первые шаги на пути к установлению очередного коммунистического режима. И всемерно поддерживали старое правительство, таким образом борясь с коммунизмом. Время покажет, к чему приведёт такая агрессивная политика защиты собственных интересов. Возможно, Соединённым Штатам удастся обеспечить капитализму спокойную жизнь, подавляя возникающие в менее развитых странах социалистические правительства посредством экономического или силового воздействия. А может быть, всё это вызовет обиды и разочарования самих американцев. как бы то ни было, империализм подобного сорта имеет куда больше отношение к защите огромного королевства от внешнего влияния. Это проблема известна ещё со времён древних Китая и Рима. В чём к прямой поддержке интересов отечественных предпринимателей, лежавшей в основе империализма века 19-го. Эта форма мирового доминирования является определённо политической, а не экономической. В то же время у нового империализма есть и отчётливый экономический аспект. Речь идёт о взрывном росте количества гигантских корпораций, которые в основном и переправляют капитал за рубеж. Примеров таких компаний очень много. Взять хотя бы Coca-Cola, IBM, Microsoft, Royal Dutch Shell. Значительную часть своей продукции они производят на заводах и фабриках, расположенных в самых разных странах. Такая международная компания будет нефтяные скважины на Ближнем Востоке или в Африке. Очищает нефть в Европе или Америке и продаёт в Японии. Точно так же она может добывать руду в Австралии, перерабатывать её в Японии и отправлять готовые балки в Америку. Процесс интернационализации капитала обязан этим корпорациям двумя вещами. Во-первых, они здорово изменили географию потоков капитала. Как мы видели, во времена классического империализма задачей капиталистической экспансии во многом был доступ к сырью или рынкам базовой продукции, вроде текстиля. Международные компании оставили эти товары ради высокотехнологичной продукции, в производстве которой они являются признанными мировыми лидерами, вроде компьютеров или лекарственных препаратов. За этим последовал серьёзнейший сдвиг в распределении капитала между зарубежными странами. Если в 1897 году плантации железной дороги и рудники привлекали около половины всего американского капитала, то сегодня почти все средства уходят в другие секторы. Так основная масса капитала потекла в промышленное производство, и 3/4 международных инвестиций уходят в Европу, Канаду и другие развитые страны. Мало того, большая часть французских, японских и немецких инвестиций идёт в страны экономические лидеры, включая США. Минуя те уголки планеты, что ещё недавно были колониями. Второй особенностью набиравших силу корпораций была их удивительная способность сочетать высокие технологии с неквалифицированной, малообученной рабочей силой. Многокомпонентные устройства, составляющие фундамент современной экономики, зачастую производятся в Гонконгах, Южных Кореях и Таиландах нашего мира на чрезвычайно сложных машинах. у которых стоят мужчины и женщины, ещё недавно работавшие на рисовых полях. С точки зрения империализма, сделать выводы из такого положения вещей непросто. С одной стороны, именно возможность переносить производство в те части мира, что ещё недавно занимались сельским хозяйством, привела к постепенному распространению капиталистических институтов по всему миру. Как во времена, описанные в первой главе Великой экономической революции, докапиталистическая среда породила средства производства, Таким и новая экономическая революция продвигает рыночную экономику в те регионы, что ещё недавно выполняли пассивную роль в функционировании мировой экономики. Следуя такой логике, нельзя не признать современный империализм исключительно полезным для развития капитализма в странах мира. В то же время новый империализм усилил уровень конкуренции внутри самой системы на её родине. В развитых экономиках Это произошло не только в силу взаимного проникновения прежде ограниченных масштабами страны рынков, но и потому, что теперь расположенные в бедных странах производственные мощности международных корпораций способны заваливать развитые экономики дешёвыми товарами. Тем же американцам не надо объяснять, что телевизоры гонконгской или тайваньской сборки или автомобили, сделанные в Южной Корее или собранные в Мексике, способны продаваться по более низкой цене, чем продукция Калифорнии или Мидвеста. Пока рано говорить обо всех последствиях этой интернационализации и ужесточения конкуренции или финансовых политических кризисов, потрясших, что не так и удивительно, почти всех так называемых азиатских тигров. Одно можно сказать с уверенностью. Мы приближаемся к глобальной экономике, в которой новые, охватывающие весь мир предприятия, косо поглядывают на старые границы государств и прерогативы последних. Забавно, что в заключение нашего разговора об империализме нам ничего не остаётся, как заметить, что движение, изначально связанное со смягчением давления на капитал, привело лишь к усилению этого давления. В 1940 году Гобсон скончался. Крайне осторожный некролог на страницах Times отметил как способность покойного экономиста к предвидению, так и его полную неизвестность. В этом журналисты были правы абсолютно. Самый знаменитый экономист викторианской эпохи являл собой чуть ли не полную противоположность Гопсну. Если тот, будучи отвержен ортодоксами, предпочитал интуицию и ударялся в крайности, то Альфред Маршалл был предельно основательным, правильным и официальным. И тем более уместно завершить наше путешествие по потаённым уголкам подполья возвращением на поверхность викторианского мира. Да, гревшиеся в лучах солнца экономисты не видели тревожных знаков, открывавшихся более отчаянным исследователям. Но им удалось то, что у еретиков не вышло. Они обучили свой и даже наш мир экономике. Достаточно мельком взглянуть на портрет Альфреда Маршалла, чтобы опознать в нём настоящего учителя. Белые усы, тонкие белые волосы, добрые яркие глаза. Одним словом, типичный профессорский облик. Когда в 1924 году о номер величайшие экономисты Англии отдавали дань его памяти. Это незабываемое описание викторианского профессора принадлежит перу Чарльза А. Фей. Пиггу сказал, что мне стоит навестить Маршелла по поводу темы для диссертации. Однажды вечером, когда начинало смеркаться, я отправился на Бэллилкрофт. Заходите, заходите, произнёс он, появившись из тёмного прохода, и я последовал за ним наверх. Есть ли у вас какие-нибудь идеи? спросил он. Я сказал, что идей у меня нет. Ну что ж, тогда слушайте, предложил он и с этими словами извлёк откуда-то маленькую записную книжку чёрного цвета. Он стал зачитывать вслух список тем, предварительно попросив меня поднять руку, когда он дойдёт до интересующего меня предмета. Заметно нервничая, я попробовал сделать это после первой же темы, но маршал не обратил внимания и продолжал читать. где-то посередине второй страницы ему встретился недавний финансовый кризис в Германии. Проведя незадолго до того лето в Грейфсвальде, я просигнализировал о своём согласии. "Нет, вам это совсем не подходит", отвечал он. Я умолк минут на пять и издал неопределённый звук при слове Аргентина. Сделал я это по одной простой причине: два моих дяди в какой-то момент работали там. Вам приходилось быть там самому, спросил он. Я ответил отрицательный, процесс возобновился. Вскоре маршал остановился и поинтересовался: "Нашёл ли я то, что мне по душе?" Я начал отвечать, что не знаю, но он прервал меня. "Это не получается ни у кого", начал говорить он. "Но таков мой метод. И всё же, чем бы вы хотели заняться?" задыхаясь, я выпалил. "Сравнением рабочей силы в Германии и Англии". После этого Было уже довольно темно. Он достал светильник и стал изучать свои книжные полки, время от времени доставая тома на английском и немецком. Фон носится, Кульмана. Всего около 30 штук. "Теперь", сказал он. "Я дам вам время присмотреться к ним. Когда закончите, позвоните, и Сара принесёт вам чаю". Как всё это далеко от неурядиц в Африке, волновавших кровь Гобсона, и бурной жизни американских спекулянтов. наложивший отпечаток на идеи Генри Джорджа. Как и его современник Эдвард Маршал был идеальным продуктом университетской среды. Хотя он путешествовал в Америку и даже добрался до её противоположного побережья, до Сан-Франциско, вся его жизнь, воззрение, а значит и его экономика излучали свойственное обитателю Кембриджа спокойствие и утончённость. Но в чём же состояло его учение? Беспокоившие маршала вопросы лежали в центре внимания подавляющего большинства викторианских экономистов. И их можно обозначить одним словом — равновесие. Бастиа был увлечен абсурдностью экономической софистики. Генри Джордж замечал, что все несправедливости нашего мира происходят с молчаливого одобрения экономистов. Гобсон искал внутри идущих в капиталистических экономиках процессов разрушительные тенденции. Маршалла же увлекала способность экономического мира исправлять собственные ошибки, заниматься саморегулированием. Как позже напишет его самый выдающийся ученик Джон Мейнард Кейнс, тот создал целую систему, подобную системе Коперника, где все элементы экономической вселенной одновременно уравновешивают и влияют друг на друга, в итоге оставаясь на своих местах. Конечно, эта мысль была не нова. Адам Смит, Рикардо и Миль воспринимали рыночную систему как крайне сложный, но вместе с тем очень эффективный механизм обратной связи. Надо признать, что между общей структурой этого механизма и конкретными деталями его работы осталось много белых пятен. Так что унаследованная Маршалом теория равновесия издалека производила гораздо более внушительные впечатления, чем при внимательном рассмотрении. Оставались не до конца разрешенными даже самые базовые вопросы экономики. Были ли цена отражением издержек производства данного продукта или удовольствия от обладания им? Иными словами, бриллианты стоят так дорого, потому что их не просто добыть или потому что людям так нравится их носить? Возможно, такие вопросы заставляют ученно биться лишь сердца экономистов. Но без внятных ответов на них нет никакого смысла приступать к множеству весьма важных проблем. Маршалл занялся облужданием именно по этим потаённым уголкам экономической теории. В его знаменитых Принципах экономической науки подлинная математическая точность прекрасно уживается с восхитительно ясным описательным стилем изложения, который предполагал использование массы интересных примеров. Такая экономика была доступна даже практичным предпринимателям, ведь самые сложные доказательства были предусмотрительно спрятаны в сноски. В результате чего Кейнс довольно-таки непочтительно заметил, что для любого экономиста было бы гораздо разумнее прочитать сноски и опустить основной текст, чем наоборот. Как бы то ни было, успех сопровождал книгу с момента первого издания в 1890 году. И до сих пор она является полезной пищей для тех, кто решил изучать экономику. Что же важного сделал Маршалл для разрешения назревавших внутри экономической профессии концептуальных противоречий? Его главным достижением, к которому сам Маршалл возвращался потом не один раз, было подчёркивание временного измерения как критически важного компонента для поиска равновесия. Сама формулировка равновесия, как заметил Маршалл, менялась в зависимости от того, шла ли речь об приспособлении экономики к новым обстоятельствам в краткосрочном периоде или долгосрочном. Конечно, и в первом случае покупатели и продавцы встречались на рынке для того, чтобы поторговаться. Но по сути этот переговорный процесс затрагивал постоянное количество товара, например, бриллиантов, что приносили купцы в своих чемоданах. В более же долгом периоде запасы бриллиантов нельзя считать неизменными. Если на то будет спрос, откроются новые шахты. Если же предложение и так было избыточным, закроются старые. Из всего этого следует, что в очень коротком периоде решающее влияние на цену имела полезность бриллиантов для населения, иными словами, спрос. В более долгосрочном периоде, когда предложение изменится с тем, чтобы соответствовать желаниям людей, издержки производства вновь будут играть определённую роль. Разумеется, цена не может определяться без учёта какого-либо из двух факторов. По словам Маршалла, спрос и предложение напоминают лезвия ножниц. Поэтому интересоваться, какая из сторон рынка определяет цену, так же бессмысленно, как спрашивать, какое из двух лезвий, верхнее или нижнее, делает разрез. Впрочем, хотя в процессе участвовали оба лезвия, одно из них выполняло своего рода пассивную роль, тогда как другое было активным. Польза для потребителей преобладала, когда речь шла о конкретном моменте на заданном рынке. Издержки же оказывались важнее, стоило обратиться к более продолжительному периоду. Там масштабы производства и сама его структура были подвержены изменениям. Как и любой продукт аналитического ума Маршалла, этот анализ оказался блестящим. И всё же принципы отличались не только высочайшим качеством теорий. Будучи самым выдающимся представителем официальной экономики, Маршалл безусловно был ещё и самым сострадательным. Каждая страница его труда излучает искреннее сочувствие к рабочим гнев несчастным рабам, которых он встречал во время своих прогулок по лондонским трущобам, а также взгляд на экономику как инструмент для улучшения общества. Здесь можно найти и описание будущего вместе с предупреждением, что не стоит поддаваться описаниям прекрасной жизни, что так легко создаются нашим воображением, а также надежда на то, что поведение богатых слоёв может стать рыцарским и позволит сборщику налогов избавить наши земли от ужасов нищеты. Хэджи типично викторианские настроения могут вызвать улыбку, но видение Маршалла заключало в себе много других вещей. В конечном итоге и обусловивших его громадный вклад в развитие экономической науки. Чтобы сделать разговор более конкретным, достаточно обратиться к началу принципов, и нам на глаза немедленно попадутся два заявления. В первом отрывке, наполненном свойственным Маршаллу очарованием, Описывается человек, сравнивающий удовольствие, доставляемое покупкой, с потерей в удовольствии, вызванной её ценой. Богач, раздумывающий над тем, стоит ли потратить шиллинг на одну единственную сигару, сопоставляет куда меньше удовольствия, чем бедняк, который на шиллинг может купить свой месячный запас табака. Клерк, зарабатывающий в год 100 фунтов, пойдёт на работу пешком в куда более сильный дождь, чем тот, кто зарабатывает 3 сотни. Следующий пассаж можно встретить через несколько страниц, когда Маршалл обсуждает задачу экономической науки. По его мнению, она состоит в изучении экономической стороны политической, общественной и частной жизни человека, но главным образом общественной. Она обходит вниманием многие политические вопросы, которые человек практический просто не может не замечать. А значит, лучше употреблять широкий термин экономика, чем более узкое определение Политическая экономия. Вроде бы вполне заурядные, эти отрывки заслуживают нашего внимания по меньшей мере по двум причинам. Во-первых, клерк, размышляющий о том, стоит ли ему потратиться на кэб или пойти пешком, стал олицетворением маршеллианского взгляда на экономику. Точно так же, пусть ему и не доставало трагизма, как властный государь символизировал воззрение Гоббса. Речь идёт об индивиде с большой буквы. Чьи неустанные подсчёты выигрышей и потерь не только символизируют суть рыночной системы, но и лежат в её основании. Канули в лету времена, когда задачей экономики считалось изучение социальных тенденций в условиях монархии или смиттова общества, не говоря уже о марксистских классовых войнах. Её место заняла наука, которая объясняла повседневное поведение человека. Иными словами, его жизнь ради самого себя Тесно связано с этим и другое изменение, которое косвенно упоминается во втором отрывке. На протяжении долгих лет бывший центральным политический аспект экономических процессов внезапно исчез со сцены. По маршалу, задача экономики состоит в объяснении того, например, как достигаются равновесные цены на рынке. Сопутствующий же вопрос касается того, как в обществе людей, каждый из которых лишь пытается достичь максимального уровня полезности, возникают и развиваются отношения власти и подчинения, лежащие в основе разделения этого самого общества на классы. С чем связано столь неожиданное отклонение от политической экономии? Возможно, на то есть две причины. Во-первых, события 1848 года, а также связанные с ними потоки социалистических идей сделали признание и уж тем более обсуждением проблемы власти и подчинения куда более спорными, чем они были во времена Смита или Милля. Когда подобные общественные отношения воспринимались как данность. С другой стороны, именно постепенное признание демократических идеалов и предало маршаллианскому взгляду немыслимую в прежние времена авторитетность. Мы вполне вправе задаваться этим вопросом, но вряд ли сумеем найти на него ответ. Единственное, что можно сказать точно, отныне экономика заняла место политической экономии, открыв новую страницу в истории науки. По мере того, как наши исследования приближаются к сегодняшнему дню, различие становится всё более важным. Пожалуй, стоит уделить внимание вот ещё чему. Определить главное с точки зрения экономического анализа новаторства в подходе Маршалла не трудно. Это введение в него временного аспекта. До Маршалла время было понятием исключительно абстрактным. Да, время заставляло математические кривые сходиться и расходиться и определяло рамки теоретических экспериментов. но оно не вмещало в себя реально происходящих событий. Речь шла не о необратимом ходе исторического времени и уж точно не о конкретном временном отрезке, в котором жил Маршалл. Лишь на минуту задумайтесь о том, что он видел. Жесточайшую антикапиталистическую революцию в России, охватившую весь мир войну, первые раскаты антиколониализма. Подумайте и о том, что ждало нас за углом. Падение капитализма во многих европейских странах, повсеместное переосмысление самой идеи государства, потрясшая весь мир Великая депрессия в США. Тем не менее, ни сам Альфред Маршалл, ни тем более его коллеги, занимавшие более высокие официальные посты, не имели ни малейшего понятия о связи экономики с этими поистине потрясающими событиями. Natura non facit saltum. Природа не делает скачков. Таков был эпиграф к первому изданию «Принципов» в 1890-м. Таким он и оставался вплоть до последнего издания 1920-го года. А между тем история двигалась рывками. История была неразрывно связана с экономикой, а царившие на страницах учебников краткосрочные и долгосрочные периоды подразумевали совершенно иную концепцию времени, чем неумолимое тиканье общественных часов. Но как далеко всё это было от понятия равновесия, которое Маршалл поместил в центр своих экономических исследований. Его нельзя упрекнуть ни в чём, ведь этот человек искренне верил во всё, что говорил, и твёрдо следовал собственным убеждениям. Была лишь одна проблема. Он явно что-то не договаривал. И на этом можно было бы закрыть глаза, если бы не одна деталь. В то же самое время, пока маршал и его единомышленники были увлечены процессом оттачивания тонких механизмов рыночного равновесия, несколько мятежников от экономики утверждали, что мир находится не в равновесии, а в процессе бурного непрекращающегося изменения, и именно последнее должно быть предметом изучения экономистов. Жившим на страницах учебников обществом, где царило равновесие, а процесс приспособления шёл постепенно, Суждено было в учебниках и оставаться войны и революций, спады и напряжение в обществе. Вот каковы были, по их мнению, основные экономические проблемы. Тем не менее, все попытки достучаться до элиты викторианских академических кругов, предпринятые этим сборищем еретиков и любителей, обернулись провалом. Критические замечания наталкивались на возмущённые ответы. Предупреждения пропускались мимо ушей, а на их советы никто не реагировал. Самоуспокоенность официального мира нельзя считать лишь очередным из многочисленных пороков той эпохи. То была полномасштабная трагедия. Ведь если бы академики прислушались к обитателям подполья, если бы Альфред Маршалл глядел на окружающий мир с той же тревогой, что и Гобсон, а Эдвард чувствовал несправедливость общества так же остро, как Генри Джордж, в этом случае великие потрясения XX века могли бы миновать мир, совершенно неподготовленный к социальным переменам подобного масштаба. А для нас это лишь очередное напоминание о том, что никакая идея, насколько бы безумной она ни казалась, не заслуживает пренебрежения, и тем более со стороны тех, чьи интересы, в лучшем смысле этого избитого слова, консервативны.